«Интересно, у него там действительно такой большой меч или что-то совсем другое, а нужны только прикрытия?» — подумал Лараф, протягивая парарценцу опоры единства руку для поцелуя. «Что еще за новости, Йор? Я не желаю никаких новостей. Я вызвал вас, чтобы поговорить по совершенно безотлагательному вопросу». «О, да, я понимаю. Однако полчаса назад моя опора приняла почтового альбатроса из уртоларгиса Я прошу вас позволить мне сообщить дурные вести незамедлительно. валяйте шелол, с вами. Все время следить за своей речью у Ларафа не выходило, но кругом творилось такое, что, похоже, никому сейчас до его расхристанного лексикона дела не было. Тем более он гнор, а гнорру позволительно эксцентричность. В уртоларгисе творится что-то небывалое. Я уже сообщал вам о волнениях среди тамошной черни. Наши люди казнили кое-кого для острастки, и на несколько дней все вроде бы улеглось. Однако вчера вечером взбунтовался гарнизон восточного форта. Они убили троих офицеров из моей опоры, а остальных разоружили, избили и вышвырнули из форта в город. После этого большая толпа простолюдинов вывалила на улицы... Разграбила винные склады и несколько богатых особняков. Многие дерзнули демонстративно совокупиться прямо посреди площади. Пели срамные песни. Называли свод равновесия притоном мужеложцев, извините. Ничего, мелочи. Это все? Йор, недовольный тем, что Гнор достаточно спокойно воспринимает известия об этих ужасающих, попирающих устои государства преступлениях, перешел к главному. Нет. К счастью, большая часть команд парусных кораблей, морская пехота и гарнизон Приморского форта сохранили верность князю и истине. По приказу военного коменданта Урталаргиса из зимних квартир была вызвана конная гвардия Ценорской границы. В полночь К центру города со стороны порта пробилась колонна панцирной пехоты, а из южных предместей кавалерия. Толпа была рассеяна, уцелевшие обыватели разбежались по домам. И много уцелело обывателей? М -м, половина, надо полагать. Однако восточный форт взять с налету не удалось. На беду там в прошлом году поставили 16 самозарядных стрелометов. Так что конная гвардия не досчиталась с полсотни своих. Для гвардии это много, как вы понимаете. В самом деле печально. Ларафу, конечно, было наплевать на далекий Ларгиз, где он никогда не бывал и о котором знал только, что после Пиннарина и Нового Ордоса там самая высокая потребность в метательных машинах. Из казенного посада туда частенько отправляли то пару запасных жолобов для камнеметов, Комплект упругих блоков для утяжеленного огневерсца. Но настоящей катастрофой стал второй штурм, который занял все сегодняшнее утро. Морская пехота вместе с сотней офицеров свода правда, среди них было всего лишь семеро отдельных аромов пошла на приступ и уже заняла стены. Как вдруг среди защитников появились люди с облачными клинками? Кто они? Откуда взялись? Сказать точно нельзя. Единственная правдоподобная версия — Арумы из ближайшего окружения Сонна. Их появление было столь внезапным, что... Шелолу. При упоминании имени Сонна Лараф почувствовал, что история мятежа плавно переходит из области общепознавательной в сферу его личных интересов. Чем все закончилось?» Большими потерями и бунтом галерных грибцов Основная часть города сейчас находится в руках мятежников Здание свода равновесия блокировано Мятежники не предъявляют никаких требований, кроме одного Чтобы все офицеры свода повесились в одночасье на реях Какие меры принимаются? Пока никаких Мы ведь буквально только что об этом узнали А каковы ваши прогнозы? «Я думаю, нам удастся справиться с мятежом довольно легко. Мятежных солдат никак не больше пяти тысяч. Скоро поступят дополнительные сведения от моих секретных агентов. Думаю, им удастся устранить верхушку мятежников, вольнодумствующих офицеров из дворян, еще до начала решающего сражения». Лараф припомнил все, что знал о варанской и иноземной истории, и чтобы поддержать реноме великомудрого Гнорра, Важно осведомился, а нет ли опасности распространения мятежа на соседние уезды? Ведь в стране и впрянь много недовольных нашим, как это вы изволили выразиться, притоном ложцев? «Это не я!» — Йор покраснел. «Это мастеровые в Урталаргисе!» «Неважно. Так что вы скажете насчет расползания этой скверны?» «Совершенно исключено!» — с мнимой небрежностью ответил Йор. «Как учит нас история, после первых побед в лагере восставшего сброда всегда начинается головокружение от успехов. Пьянство, делёж награбленного, разврат. Обычно неорганизованное войско мятежников разлагается быстрее, чем успевает преодолеть хотя бы сотню лик. Ой -ли. А вот мятежные грюты эстарты помнятся когда-то из небольшой горстки... Сделались могучей армией и сокрушили бесчетную конницу узурпатора-югира, подумал Лараф, втайне гордясь своей образованностью. Но припираться с Йором не решился, потому что понимал, ученая-сволочь-парарцент завалит его контрпримерами. Тем более Гнор вообще не должен опускаться до исторической полемики со своими подчиненными. Это пустая риторика. — сухо сказал Лараф. — Какие конкретно силы встретят мятежников, если те вдруг двинутся на пиннарин? Йор едва заметно улыбнулся. Гнор задал первый профессиональный вопрос. Он, Йор, ждал этого вопроса. И парарцент запел соловьем. Сводный отряд опоры единства будет выслан в направлении мятежного города из Староордовской крепости. Десять эскадронов меднокопытных оседлают тракт урталаргиспиннарин и возьмут под защиту резиденцию «Сиятельной», которая находится в 15 лигах от опасного места. Одновременно с этим из Вергрина... Ларав, как это уже случалось с ним неоднократно, полностью отключился. Ну и денег. Еще утром на площади перед сводом он провозглашал прописные истины о службе князю и истине. Днем метался в поисках книги, учинил первый раз в жизни самостоятельную большую работу. спаскудил рябинки, осинки и древнюю книжицу с ритарскими воинами Хаулатона. Переговорил с неугомонными баронами фальмскими встретить которых намеревался никак не ранее, чем через полтора месяца. Ну а вечером, вместо того, чтобы отдать жизни на важные приказы о поимке сонна, он обречен выслушивать державную чушь, источаемую многомудрыми устами единственного достойного доверия парарценца. Йор, наконец, замолк и отвесил своему повелителю едва заметный, но того безмерно церемонный поклон. «Неплохо», — сухо сказал Лараф. — «неплохо. Я даю вам свое разрешение отдать все необходимые приказы от моего лица. И будем считать, что опора единства еще в состоянии выбраться из той грязной лужи, в которую усадили ее солдаты Приморского форта». «Восточного», — поправил Йор, поражаясь одновременно двум вещам. «Сбою, который дала знаменитая память Гнорра», и тому, что лакха в кои-то веке дает своему нелюбимому подчиненному шанс отличиться самостоятельно, разрешая отдавать приказы от своего лица. Вот именно. А теперь, парарценз, ответьте, что там у нас с сонным? А вот этой темы ее касаться очень не хотелось. Старый лис надеялся, что Орталаргис отвлечет гнора от забот о беглом параценце опоры писаний. Похвастать Йору было ровным счетом нечем. «Сон, как сквозь землю провалился», — признался он. «Буду с вами откровенен, милостивый гиазиру С моей точки зрения столь искушенный маг в состоянии скрываться сколь угодно долго». Особенно сейчас, когда страна разорена землетрясением. Если сон пожелает, он может без особых затруднений покинуть Варан, и тогда его будет достать еще труднее. Может затаиться внутри страны, может бежать к нашим врагам, как это некогда пытался сделать Датанагелло. Мне кажется, что найти его по силам только вам. Последняя фраза была со всех сторон скользкой хотя бы уже потому, что в ней содержалась не только грубая лесть, но и неявный вопрос. В самом деле, если Гнору по силам мощью своего колдовства разыскать сонно, то почему он не сделал этого еще две недели назад? Йор понимал всю двусмысленность своих слов, но удержаться от них не мог. Все-таки в конечном итоге это была лесть, а Гнор, как и простые смертные, был до лести падок. — Вы совершенно правы, — важно сказал Лораф. Похоже, без моего личного вмешательства свод не в состоянии поймать даже пару головастиков в придорожной канаве. И вызвал я вас именно для того, чтобы научить охоте на сонно».